Валит повернулась и ничего не видя перед собой, побежала вверх по ступенькам винтовой лестницы. Виток за витком она поднималась всё выше, зажатая с двух сторон каменными стенками. Держась руками за эти стенки, чтобы не потерять чувство пространства, Валит прислушивалась к тому, что творится у неё за спиной, но сердце её билось так гулко, и дышала она так громко, что ничего не было слышно. Если бы там и был её предполагаемый преследователь, она бы ничего не услышала. Прошло немало времени, казалось, что она должна уже добраться до самого верха, но ступеньки всё не кончались, и теперь она поднималась медленней. Наконец ступеньки впереди осветились, она добралась до фонаря. Потом ещё один крутой узкий пролёт, ведущий к звоннице. Валят уже ни о чём не думала. только бы поскорей добраться до артура в сердце её замирало при мыслях о том, что он о ней подумает когда она растрёпанная насмерть перепуганная валится к ним в их упорядоченный вознёсшийся высоко над уиндчестером мирок но выбора не было валет поднялась на последнюю ступеньку и тяжело дыша остановилась в проходе вся группа звонарей была в сборе на всех костюмы с жилетками. Уильям Карвер, подняв голову, увидел ее. И Вайлет шагнула на свет. Звонари как один повернулись к ней, выпучив глаза. Двое даже что-то воскликнули. У всех были такие лица, будто перед ними явилось привидение. Артур сразу поспешил к ней. — Вайлет, что случилось? — спросил он. Не в силах произнести ни слова, она только поматала головой. Артур взял её за руку. "Идите сюда, присядьте", сказал он и подвёл её к ряду стульев вдоль стены, где она уже сидела однажды, наблюдая за работой звонарей. "Артур, это уже не в какие ворота, форменное безобразие", заявил Уиллем Карвер. "Ты же знаешь, что посетители допускаются только по предварительному согласованию со старшиной колокольне. Я не ждал никаких посетителей, ответил Артур. Тут случилась какая-то беда, и ей нужна помощь. Вдруг послышался звук шагов, и Валя отоцепенела от страха. Но это был Кит Бэйн и ещё несколько человек. Они спустились с лестницы, ведущей наверх к колоколам. Глушители отключены, объявил Кит, но, увидев нежданную гостью, вздрогнул. Прошла уже минута, И Вайлет начала приходить в себя. У ее ног гудел электрический обогреватель. Здесь было светло, и вокруг были люди. Здесь было безопасно. Артур опустился рядом с ней на корточки. «Вы можете рассказать, что случилось?» — спросил он. «За мной гнался Джек Уэллс», — ответила она. «Рядом с собором?» «Он...» Вайлет замолчала, не рассказывать же про то, что он насвистывал песенку». Это было бы глупо. Она оробела и сконфузилась. «Понимаете, я хотела от него убежать. Побежала, и вот оказалась здесь. Он гнался за вами и по лестнице? Не знаю. Нет, не думаю. Я знала, что у вас спрятан запасной ключ и успела закрыть дверь за собой». «Кто сообщил вам про ключ?» строго задал вопрос Уильям Карвер. Вайлет опустила голову. Ответ был очевиден. «И где сейчас этот ключ?» Вайлетт посмотрела в глаза Уильяму Карверу. Видно было, что он очень зол. «Я, кажется, я оставила его в замке». «Сейчас сбегу вниз и заберу», — сказал Кит Бэйн. «Заодно узнаю, пробрался он или нет, как он выглядит». «Ростом не выше меня», — ответил Артур. «Волосы и глаза темные, крепкие». «На это у нас нет времени», — вмешался Уильям Карвер. «Вайлетт». Джеррил должен уже отбивать часы. А потом мы звоним Стэдман Синкус. Она соврал. Ты должен быть здесь. Замените на Стэдман Кейтерс. 9 человек плюс теннер. Что? Этого нельзя делать. Почему можно? Ты же видишь, Мисс Спидол нужна помощь. Неужели мы ей откажем в ней? По виду Уильяма Карвера и вправду можно было сказать, что ему вообще наплевать на проблемы Вайлет, если ради нее приходится отрывать звонарей от работы. Кит Бэйн посмотрел на одного, на другого, потом бросился к лестнице и исчез в проеме. «Вот тебе и ответ», — сказал Артур. «Вы оба оштрафованы», — заявил Уильям Карвер. «За что? За опоздание? Вы не готовы звонить вовремя? Значит, это опоздание». С каждого по шиллингу в банку, и ещё по шиллингу за то, что проболтались посторонний про спрятанный ключ. Я заплачу, сказала Вайолет, хотя после трат на рождественские подарки у неё не было лишних 4 шиллингов. Ведь это я во всём виновата. Ничего подобного, резко возразил Артур. У Уильям время, сказал Джеррольд. Уильям Карвер подошёл к одной из верёвок. по местам джентльмены. После часов звоним Стэдман Кейторс. Он бросил свирепо и взгляд на Артура. Джеральд потянул за верёвку самого тяжёлого колокола, чтобы отбить полночь. Раздался глубокий, сочный звон, и Валет представила, как он разносится вдаль через внешний дворик вдоль Хай-стрит, как звуковая волна окутывает статую короля Альфреда. А с ним накрывает и смеющуюся, поющую, целующуюся толпу народа, услышавшую этот звон. Но быть среди них ей сейчас не хотелось бы. Раздался двенадцатый удар колокола, Джеррольд остановил его. Уильям Карвер обвёл взглядом остальных звонарей. Дисконт пошёл. Объявил он и потянул за верёвку. Есть. Колокола стали бить раунды по нисходящей гамме. Так прошло несколько минут. Стэдман пошел, снова скомандовал он, и звонари перешли к новому раунду. Вайлет с Артуром смотрели на их плавное и согласованное движение. Они успокаивали ее, постепенно приводили в норму. — С Новым годом! — прошептала Вайлет. И вас также откликнулся Артур и секунду помолчал. — Мне очень нравится ваше платье, — продолжил он негромким шепотом. очень красивая. Надеюсь, я не сказал ничего неуместного. Спасибо, ответила Валит и разгладила на коленях украшенную фестонами юбку. Она не знала, как реагировать на его комплимент и покраснела.